Эпилог Обер полицмейстер Варшавы Толстой в феврале 1888 года был уволен по прошению и назначен членом Совета Министра внутренних дел. В 1893 году короткое время исправлял должность товарища министра в отсутствии фон Плеве. Леков тогда был помощником начальника московской состной полиции, и по службе они не пересекались. Гурко Рамейко покинул должность варшавского генерал-губернатора и командующего войсками округа в конце 1894 года. Получил чин генерал-фельдмаршала, предпоследний в истории империи, и синекуру в государственном совете с колоссальным содержанием 24 тысячи рублей в год. В памяти поляков он остался одним из самых страшных гонителей и сатрапов. Эрнест Феликсович Гриневецкий еще долго командовал Варшавским сыскным отделением, и его следы теряются в начале 20 века. Погром полиции, задуманный в 1887 году Аркадиушем Млыной, позже осуществил другой необыкновенный поляк – Юзеф Пилсудский. 15 августа 1906 года в течение нескольких часов в Варшаве были убиты более 80 полицейских и жандармов. Улицы прекрасного города густо залила русская кровь. За несколько дней до этого застрелили генерал-майора Марграфского, помощника варшавского генерал-губернатора по полицейской части. Не только у Мулыны были последователи, но и у Малгажаты. Заварзин, возглавлявший в 1906-1909 годах Варшавское охранное отделение, упоминает в мемуарах о женщинах-боевиках, отличавшихся особой жестокостью. Он называет сразу четырех таких убийц – Островская, Галя, Роте и Солецкая. Обладая садистскими наклонностями, они превосходили в своих зверствах многих мужчин-террористов. Польша стала таки независимой в 1918 году. Отношения между русскими и поляками до сих пор оставляют желать лучшего. Как говорил господин Строба, «Шкода, жаль».